Когда Тони подошел к своему стулу, Отертон поднял голову и сказал, «Я прочел сейчас отрывок, который, наверное, покажется вам интересным. Вот здесь. Я отметил карандашом». «По-моему, это очень близко вашему образу мыслей. Вы не находите?» «А кто автор?» — спросил Тони, взяв книгу и увидев незнакомое имя и незнакомое заглавие. «Личность малоизвестная». «Философ времени Флавия». Тони с недоумением подумал, почему это Отертон так восхищается никому неизвестными писателями. Вряд ли он успел прочесть всех известных. Но он ничего не сказал и прочел отмеченное в книге место. Ибо если добродетели порог существует только в людях, И если люди в большинстве своем дурны, ведь даже в баснях редко когда изображают доброго человека как некое невиданное, противоестественное животное, более редкостное, нежели легендарная эфиопская птица Феникс, то как может человек не быть самым несчастным изо всех животных, поскольку зло и безумие заложены в самой его природе, И даны ему выдел судьбой. Тони захлопнул книгу и посмотрел на О'Тартона. Откуда вы взяли, что я соглашусь с этим? спросил он с изумлением. Это только лишний раз доказывает, как могут ошибаться даже самые близкие люди. Из этого отрывка я заключаю, что этот субъект был стойким, но, по-моему, порок и добродетель. Устоиков совершенно искусственное понятие. Их глупые представления о том, что добродетельный человек должен быть счастлив, даже находясь на раскаленной сковороде, не только противоречат всякому здравому смыслу, но являются основой той скотской психологии, которая сделала возможными ужасы мученичества. Это поистине зверская психология. Потому что задавшись целью сделать человека духовно сверхчеловеком, она кончает тем, что делает его физическим и духовным уродом. Но я думал, что вы ненавидите людей, ведь вам понравилась пустыня, потому что там никого нет. Мне кажется, что человеческая природа нуждается время от времени в одиночестве, но вот так же, как ребенку. Нужно иногда вырваться из школы и побыть наедине со своей матерью. По-моему, на свете слишком мало тихих и уединенных мест, где мы могли бы чувствовать себя в ладу с миром. Я не верю в отвлеченного Бога духа, как не верю в мир абстрактных механических сил. Я знаю, что живу, что весь мир есть нечто живое, и из него я черпаю жизнь. Если вы скажете мне, что Вселенная мертва, или что это просто исполинская машина, хотя в сущности это одно и то же, я скажу вам, что ваши чувства атрофированы. Я ненавижу людей, да я люблю их всей душой, когда они не извращены, не объяты жаждой разрушения, разжигаемой в них папами, солдатфонами и дельцами. Я скажу вам, О Тартон. Я верю в мужчины и женщин, когда они живут естественно и справедливо, то они самые счастливые и самые прекрасные в мире. Что мне не нравится, так это то, что их гораздо больше, чем нужно для их собственного блага, и что они, поддаваясь насилию или обману, влочат такое жалкое и гибельное существование. Я бы хотел. чтобы они сознавали свое величие и величие мира, в котором живут. Ведь они могли бы создать рай. А они, идиоты, создают Глазго и Питтсбург. Отертон засмеялся и покачал головой. — Вы загадка, Кларендон. И если в том, что вы говорите, есть какой-нибудь смысл, он для меня непостижим. Вы должны как-нибудь на досуге объяснить мне все это. Но не пора ли нам во сносясь? Трамвай отходит через десять минут, а мне еще надо уложиться и написать несколько писем. Тони не ожидал, что Палермо окажется таким чудесным, и вместо двух дней, которые он предполагал там пробыть, прожил целую неделю. После отличной французской кухни. В Тунисе скверная пища и плохое вино были неприятным сюрпризом, но, как сказал себе Тони, его поиски в жизни не были направлены исключительно в сторону гастрономии. Несмотря на шум и ужасную толчью, он с наслаждением бродил по узким улitzам Пальерма, разглядывал толпу, заходил в палатки и кабачки. Его удивляло слово гезат. то красовавшееся на многих винных бочках, пока он не узнал, что в вино здесь добавляется известь. тогда ему сразу стал ясен горький опрек Фальстафа: мошенники в этом вине известка. но больше всего интересовался Тони архитектурой церквей и часовен. правда от большого норманнского собора остались одни развалины, и даже мозаика королевской часовни Хотя и прекрасное по замыслу, обнаруживало бесчестственную руку реставратора, как это случается со всеми мозаиками. Что касается немногих реликвий арабского искусства, они его не интересовали. Церкви, в которых он каждый день проводил по несколько часов, были изысканными шедеврами барокко XVII и XVIII столетий. Путеводители о них умалчивали. или посвящали лишь несколько сдержанных слов. На человека, прожившего целую зиму в Лондоне, а затем несколько недель среди выбеленных стен Туниса, эти изумительные фантазии из цветного камня производили такое впечатление, как если бы он входил в какой-то волшебный сад, где сквозь листву проступали человеческие лица. прелестные дети, птицы, животные и всевозможные химеры. Уотер-тон мог говорить что угодно о видениях арабских сказок, но они были здесь, в церквах Палермо эти сказки, а не на базарах Туниса. После завтрака он бродил в запущенном ботаническом саду или по берегу моря, откуда в ясные дни можно было различить на востоке Лепарские острова, а однажды далеко-далеко на северо-западе всплыли неясные очертания Эа. Несмотря на мягкий воздух, ясное небо и великое прошлое, что-то мучительное и трагическое было в этой Сицилии, которую люди из рая превратили в безотрадный остров Средиземного моря, голый и малярийный. Каждая цивилизация была здесь чужой, враждебной, и ни одна не пустила корни, начиная от Карфагена и греков до арабов и испанцев. Созидание и разрушение шли рука об руку и мало чем отличались друг от друга. От всех этих столетий бурного созидания не сохранилось ничего, кроме театров, марионеток, религиозных процессий, ярких рисунков на крестьянских двухколках и безкусных украшений и перьев на упряжи, похожих на грубые поделки жителей тихоокеанских островов, от окрага до Сиракус, до этих неуклюжих кустарных изделий какое падение! Даже в пышном испанском барокко чувствовались признаки умирания. Это было цветение, предшествующее смерти. Отчаянные усилия выжить нечто подобное фантастическому росту трилобитов в период, предшествовавший их внезапному исчезновению. Трилобиты – ископаемые морские членистоногие, найденные в древнейших геологических отложениях. Средиземноморская цивилизация умерла, может быть, и народ вымирает. Чрезмерно бурный рост без улучшения породы всегда означает вырождение и смерть, будь то деревья, трилобиты или люди. Все же Тони с сожалением сел на вечерний пароход, отправлявшийся в Неаполь, и смотрел на исчезавшие огни Палерма, превратившиеся сначала в пучки яркого света, затем в цепь блестящих точек и, наконец, в небо. В туманное зарево.